Глава двадцать «Курочка с сапфировым кулоном». Благоговейно начал Васин, выговаривая слова как молитву. «Изготовлена в 1886 восемьсот восемьдесят шестом. Курица из золота, украшенная бриллиантами в огранке роза, держащая в клюве сапфировое яйцо. Кулон. Очевидно, вынутая из лукошка». Сюрпризом, как видите, является крохотный, только что высиженный цыпленок из золота и бриллиантов. «Потрясающе! До мельчайших деталей!» Лайла произнесла это, не задумываясь, потому что ничуть не кривила душой. «Само яйцо!» Темные глаза Васина снова обратились к сокровищу. «Не просто форма, а символ!» «Жизни, возрождения. «Отсюда традиция раскрашивать яйца на Пасху, как знамение Возрождения...» «Верно, традиция замечательная, но доступна любому...» «А Романовые, моя кровь...» «Превратили эту простую традицию в великое искусство...» «Вы забываете о мастере...» «Заметил Эш...» «Нет-нет...» Но, как я уже сказал, для творчества мастера нуждались в прозорливости и покровительстве царей. И всем этим они обязаны моей семье. Каждая деталь изумительна, даже петельки. «А это что?» Лайла указала на второе яйцо. «Я его не узнаю». «Это розово-лиловое яйцо с тремя миниатюрами». Изготовлена в следующем году. Опять же, бриллианты с огранкой роза, жемчуг, изумруды и рубины. Рамка сюрприз в форме сердца покрыта красной, зеленой и белой эмалью, украшенной жемчужинами и бриллиантами в огранке роза. Вот здесь она раскрывается, превращаясь в трехлистный клевер. На каждом листочке миниатюрный портрет. выполненный акварелью по солоновой кости. Николай, Александра и Ольга, старшая дочь. «А это НССР. Я о нем знаю», — сказала Лайла. «Это маникюрный набор. Все, что я о нем прочла, сплошные домыслы. Реальность превосходит все ожидания». «Кого вы убили, чтобы заполучить их?» — осведомился «Эш». В ответ Васян только улыбнулся. Такой необходимости никогда не возникало. Курочку украли, а после воспользовались ею как взяткой, чтобы тайком покинуть Польшу во время гитлеровского холокоста. Но родные воров все равно попали в концлагерь и там погибли. «Какой ужас!» – тихо сказала Лайла. «История пишется кровью». Просто ответил Васин. Человек, получивший курочку в качестве взятки, а затем предавший их, предпочел ее продать, чем быть разоблаченным. «Розово-лиловое яйцо» — тоже история про воров. Судьба была к ним благосклонна, но и поколение спустя семья оставалась замаранной в воровстве. «Вот они, кровные узы!» Судьба перестала благоволить, когда их единственный сын погиб в аварии. И их убедили продать яйцо мне, чтобы избавиться от пятна. «Его убили по вашему приказу», — сказал Эш. «Это все равно, что убивать самому». На лице Васина сохранялось бесстрастное, возможно, чуть насмешливое выражение Расчет за обед в дорогом ресторане не предполагает ответственности за качество блюда. Лайла взяла Эша за локоть, как будто желая умереть вспышку раздражения. На самом деле ей требовался физический контакт. «Украденный на ССР был куплен человеком, который знал толк в красоте, но лишился его по собственной беспечности». Я приобрел его, опять же, посредством уговоров и заплатил по справедливости. Он внимательно посмотрел на яйца, затем довольным взглядом окинул комнату. «Давайте вернемся в гостиную и обсудим цену». «Мне не нужны ваши деньги». «Денег много не бывает, даже у богатых людей». «Мой брат мертв. Это печально». «Васин сделал шаг назад. «Если вы приблизитесь ко мне, вздумаете угрожать». Он достал из кармана маленький электрошокер. «Я буду защищаться». Кроме того, комната находится под наблюдением. В случае предполагаемой угрозы сюда нагрянут люди с более действенным оружием. «Я здесь не для того, чтобы вам угрожать, и не ради денег». «Давайте присядем, как цивилизованные люди, и обсудим, ради чего вы здесь». «Да, Эш, давай присядем», — мурлыкнула Лайла, поглаживая его по руке. «Не стоит расстраиваться. Мы обо всем поговорим. За этим мы сюда пришли. Мы с тобой и Бали, да?» На мгновение ей показалось, что он вырвется, кинется на Васина, и все будет кончено. Но он кивнул и направился к двери. Выйдя в гостиную, она вздохнула с облегчением. Чай убрали. Вместо него появилась бутылка барола и два бокала. «Пожалуйста, угощайтесь». Васин сел, когда дверь в хранилище закрылась. «Возможно, вы не в курсе, что ваш брат, а точнее, единокровный брат, несколько месяцев назад сидел на этом самом месте. Мы долго разговаривали и, как я считал, достигли взаимопонимания». Держа руки на коленях, Васян подался вперед. Лицо искажало гримаса холодной ярости. «Мы заключили договор». Он снова откинулся назад, лицо прояснилось. Я сделал ему предложение, которое я сейчас сделаю вам. И он согласился. Для меня было большим разочарованием, когда он попытался получить с меня большую сумму. Нужно признать, меня это не удивило. Он был не самым надежным человеком. но я был воодушевлен пожалуй чрезмерно перспективой заполучить херуимый и колесницу и на ссср заметил эш он сказал что сможет достать оба яйца он изменил условия сделки но и вы васян тоже когда воспользовались капелли, чтобы достать на ссср Васин снова сложил руки домиком и принялся постукивать пальцами, глядя прямо перед собой блестящими птичьими глазами. «Информация о НССР поступила вскоре после нашей встречи. Я не видел смысла пользоваться услугами посредника, когда мог заключить сделку сам. А сумма по Херувиму оставалась в силе. Выкинули его, потому что он ее повысил». а его женщина? Она что, сопутствующий ущерб? Они были партнерами. Так они оба говорили. И вы, судя по всему, тоже партнеры. То, что произошло с ними, это трагическая случайность. Насколько мне известно, виной всему были наркотики и алкоголь. Возможно, он был неосторожен с таблетками. И ссора с тем, кто снабжал его имя, зашла слишком далеко. А винне? А, дядюшка. Опять же, трагическая случайность. По всем статьям невинная душа. Нелепая, ненушеная смерть. Вы должны понять, что я ничего не выиграл от смерти этих людей. Я бизнесмен и все делаю с прицелом на прибыль. Эш подался вперед. «Джей Мэддак». Глаза Васина блеснули, но что они при этом выражали? Удивление или досаду? Лайла не могла понять. «Соблаговолите пояснить». «Она убила Сейдж Кэндалл, моего брата, Винни, а несколько дней назад Капелли». «И при чем тут я?» «Она работает на вас!» «Я здесь, на вашей территории!» — рявкнул Эш, прежде чем Вася успел открыть рот. «У меня есть то, что нужно вам! Вы не получите это, если будете лгать или оскорблять меня!» «Уверяю вас, я никому не приказывал убивать вашего брата, его женщину или вашего дядюшку. И Капелли! А какое до него дело вам или мне?» Я предложил Оливеру 40 миллионов долларов за два яйца, по 20 за каждое. Поскольку одно я приобрел самостоятельно, осталось 20. Он потребовал аванс в размере 10%, и я на это пошел. Он заключил сделку, взял предоплату, а после захотел удвоить сумму. «Его погубила жадность, мистер Арчер, а не я». «Его убила Джей Мэддок, а вы оплачиваете ее услуги». «У меня на службе сотни лиц. Не могу же я отвечать за их преступления и прегрешения». «Вы натравили ее на Винне». «Я поручил ей побеседовать с Винсентом Тартелли». и выяснить, известно ли ему местонахождение моей собственности. Моей. Это не означает, что я ее на кого-то натравливал. Тем не менее, он мертв. А шкатулка Фаберже, которую она украла из магазина, находится в вашей коллекции. Это подарок от служащей. А как он был приобретен, не мое дело». Она преследовала Лайлу, напала на нее с ножом и пырнула. Васян поджал губы, и Лайла поняла, что для него это явилось сюрпризом. Значит, Мэддок не посвящала своего нанимателя во все детали. «Мне жаль. Порой служащие проявляют излишнее рвение. Надеюсь, Рана была не очень серьезной. Скорее, я была напугана». Лайла подпустила в голос дрожа. «Мне удалось вырваться и убежать, а иначе бы...» «Она опасна, мистер Васин. Она думала, что мне известно, где находится яйцо, но это не так. Она сказала, что никто не узнает, если я скажу. Тогда она заберет его и исчезнет. Но я боялась, что она меня убьет. Эш, все в порядке». Теперь он положил ладонь поверх ее руки. «Больше она тебя не тронет». «Меня до сих пор бросает в дрожь при одном воспоминании об этом». Лайла налила себе вина, стараясь держать руку так, чтобы дрожь была заметна. Эш свозил меня в Италию на несколько дней, но мне до сих пор жутко выходить из дома. И даже дома. Она звонила мне и угрожала». Теперь я боюсь отвечать на звонки, потому что она сказала, что убьет меня. Это уже личная, а не работа. Я пообещал тебе, что мы с этим покончим. Мне досадно слышать, что у вас возникли проблемы с особой, состоящей у меня на службе. Его лицо слегка порозовело, очевидно от гнева. Но опять же, я не несу за это ответственности». «Чтобы покончить с этой темой, я сделаю вам такое же предложение, какое я делал Оливеру. Двадцать миллионов. Даже если вы предложите в десять раз больше, я не соглашусь. Эш, может быть, мы...» «Нет!» — резко оборвал он. «Будет, по-моему, и точка, Лайла. По-моему!» «И что это означает?» поинтересовался Васин. «Позвольте кое-что пояснить. Если мы не договоримся и не выйдем отсюда живыми и здоровыми, то мое доверенное лицо уполномочено сделать заявление. Маховик запущен, время уходит. И если от меня не поступит известий через...» Он посмотрел на часы. «Двадцать две минуты, то остановить его будет невозможно». Что за заявление? Насчет находки утерянного императорского яйца, которое мой брат приобрел по поручению Винсента Тортелли, и чья подлинность уже документально удостоверена компетентными экспертами. Яйцо будет незамедлительно перевезено в хранилище и передано Метрополитен-музею в постоянную экспозицию от семейства Арчер. «Мне эта хрень даром не нужна!» Хлёстко произнес он. «Что по мне, так она проклята. Если хотите ее, принимайте мои условия. А иначе будете иметь дело с Метрополитен. В любом случае решать вам. Если вам не нужны деньги, тогда что?» Джей Меддок. Васин хмыкнул. «Рассчитываете сдать ее полиции?» А там на нее надавят, и она даст показания против меня. Мне не нужно, чтобы она села в тюрьму. Мне нужно, чтобы она сдохла. О, Эш, прекрати. Мы это уже проходили. Пока она жива, она представляет собой угрозу. Она сама это говорила, так? Для нее это личный вопрос. Она убивает по найму и намерена убить тебя. Она убила моего брата. Он в ярости повернулся к Васину. А что все это время делали копы? Докапывались до меня, изводили Лайлу. Сначала расследовали убийство и самоубийство. Потом придумали ссору с наркодилером. Для моей семьи это удар за ударом. Потом Винни, который сроду Мухи не обидел. А копы пытаются приплести к его убийству нас обоих. Так что пошли они куда подальше. «Вы хотите яйцо? Оно будет вашим. А мне нужна Джей Медок и точка. Думаете, я поверю, что вы совершите хладнокровное убийство?» «Хладнокровное правосудие. Я защищаю то, что принадлежит мне. Мою семью, мою женщину. Она заплатит за то, что посмела прикоснуться к Лайле, и второго шанса у нее не будет». «О, милый!» На этот раз Лайла постаралась изобразить плохо скрытый восторг. «Рядом с тобой я чувствую себя в безопасности. Как мне повезло с тобой!» «Никто не смеет трогать то, что принадлежит мне», — заявил Эш. «Это будет акт правосудия во имя моей семьи. И вам это обойдется даром». «Напротив...» Это будет стоить мне очень ценной сотруднице. У вас их сотни», — напомнил ему Эш. Найдете себе других. Речь идет о женщине, которая взяла бы яйцо себе, продолжал он, развивая начатую ранее импровизацию. Если бы Лайла знала, где оно находится. Эш достал из кармана фотографию и положил ее на стол между ними. Это снято в моем лофте. Думаю, вы легко это проверите, потому что ваша сука была у меня. Яйцо уже не в лофте, а там, где вам его не достать. Часы тикают, Васин. Мы либо договариваемся, либо уходим. Потом сможете полюбоваться на Херувима в Метрополитене, как обычный посетитель. В вашей коллекции ему не бывать. Прежде чем взять фотографию в руки, Вася достал из кармана и надел тонкие белые перчатки. И когда принялся разглядывать снимок, лицо его порозовело. В нем отразилась мгновенная дикая радость. «Детали! Видите детали?» Эш бросил на стол еще одну фотографию. «Сюрприз!» «А, это часы!» «Да-да, как я и думал. Более чем изысканно. чудо искусства. Это было изготовлено для моего рода. Оно принадлежит мне. Отдайте мне эту женщину и забирайте его. Денег мне хватает. У меня есть работа, которая наполняет мою жизнь смыслом. Есть женщина, но нет справедливости. Она мне нужна». «Дайте то, что нужно мне, а я дам то, что нужно вам». Она облажалась. «Если бы она не облажалась с Оливером, яйцо уже было бы у вас в руках. Вы получили бы его за предоплату». Вместо этого копы засекли ее по видеокамерам у Винни, а Лайла заявила о нападении. «От нее ниточка потянется к вам. Возможно, они уже увязали ее с вами». «Она заплатит мне за брата, или вы ничего не получите!» «Я возьму молоток и нахрен раздолбаю эту фигню!» «Эш, не надо, ты же обещал, что не сделаешь этого!» «Он не сделает!» Лайла точно вне себя от волнения умоляюще протянула руки к Васину. «Он этого не сделает! Он просто расстроен! Он винит себя в смерти Оливера!» «Какого черта, Лайла!» «Милый, он должен понять только и всего. Он должен положить этому конец раз и навсегда, и...» «А вы, мисс Эмерсон, одобряете идею подобного правосудия?» «Я...» Она прикусила губу. «Он должен обрести мир с самим собой», — проговорила она, якобы только сейчас это понимая. «Я... я не могу вечно жить в страхе, что она нападет». Стоит мне закрыть глаза, а потом мы уедем. Сначала на Бали, затем, ну, я не знаю, куда захотим. Но он должен обрести мир с самим собой. А мне нужно чувство безопасности. Месистая рыбешка. Напомнила она себе и потянулась к руке Эша. Мне хочется того же, что хочет Эш. А Эш хочет того же, чего хочу я. Иными словами, я делаю карьеру, и он в меня верит. Да, милый. Он намерен поддержать меня финансово, и, возможно, мою книгу захотят экранизировать. Луна восходит, может стать следующими сумерками или голодными играми. Но ваши руки будут в крови. Нет. Она резко выпрямилась, глаза распахнулись. Ничего такого я делать не буду. Я просто... «Я с Эшем». Она меня пырнула. «Я больше не хочу сидеть в лофте в четырех стенах». «Ничего личного, мистер Васин, но жить, как вы, я не хочу. Мне хочется бывать на людях, веселиться, общаться, путешествовать». «Вы получите то, что нужно вам. Эш получит то, что нужно ему. Мы все будем довольны». «Если я соглашусь, то как это произойдет?» Эш посмотрел себе на руки. Они были сильные, как и подобает художнику. Затем поднял глаза на Васина. Этот взгляд был красноречивее слов. Лайла тотчас отвела глаза. «Не нужно подробностей, прошу вас. Эш обещал, что мы никогда не будем возвращаться к этому разговору. Я просто хочу навсегда об этом забыть». «Голос крови», — просто сказал Эш. «Будь у вас возможность, что бы вы сделали с теми, кто убил ваших предков?» «Я бы убил их с той же жестокостью. Убил бы их родных и друзей. А мне нужна только она. Мне нет дела до ее родных, если они у нее есть. Только она». «Тогда или нет, Васин? Время идет. Как только оно истечет, ни один из нас не получит желаемого». «Вы предлагаете равнозначный обмен. Когда он может быть осуществлен? Как можно скорее. Какое интересное предложение!» Он пошарил рукой под подлокотником кресла. Через секунду дверь открылась, и на пороге возникла Карлайл. «Сэр, приведи сюда Джей. Сию минуту». «Ой!» Лайла сжалась в кресле. «Она тебя не тронет», — пообещал Эш. «Даю вам слово. Обидеть гостя означает не только нарушить законы гостеприимства, но и навлечь на себя несчастье. И учтите, если мы договоримся, и вы, подобно брату, не сдержите своего слова, мисс Эмерсон придется очень несладко». «Поугрожайте еще моей женщине, Васин!» — оскалился Эш. «И в вашей витрине с трофеями навсегда останутся пустоты. Это условия, а не угрозы. Вы должны понимать, что происходит с теми, кто нарушает договоренности или оказывает ненадлежащие услуги». «Входите», — сказал он, когда в дверь отрывисто постучали. Джей была в черном, в узких брюках, приталенные рубашки и сшитом на заказ пиджаке. При виде Лайлы ее глаза блеснули. «Как любопытно видеть вас здесь, обоих. Мистер Васин говорил, что ожидает вас сегодня. Мне проводить их на выход, сэр? Мы еще не закончили. Оказывается, вы встречались с мисс Эмерсон. «Да, столкнулись в мини-маркете». Джеймс мазнула взглядом по ногам Лайлы. «Вижу, вы сегодня переобулись». А после была еще одна встреча, о которой вы не упомянули в отчете. «Где это произошло, мисс Эмерсон? Лайла лишь покачала головой, упорно глядя в пол. «В Челси», — сказал Эш. В паре кварталов от галереи, где я выставляюсь. Ты угрожала ей ножом. Она преувеличивает. Вы не упомянули об этой встрече? Это был несущественный момент. Я тебя ударила. Врезала тебе по физиономии. Джей пристально посмотрела на нее. И Лайла сделала вид, что растеряла всю храбрость. Эш... «Я хочу знать подробности, Джей». «Прошу прощения, сэр. Моя оплошность». «Вот именно. Оплошность». И звонок мисс Эмерсон, как я полагаю, тоже был оплошностью. «Мы с мистером Арчером пришли к соглашению относительно моей собственности. В связи с этим ваши функции заканчиваются». «Как пожелаете, мистер Васин». «Моих желаний вы не исполнили, Джей. Это очень досадно». В его руке оказался электрошокер. Джей отреагировал мгновенно, практически тотчас выхватив спрятанное под пиджаком оружие. Но шокер достиг цели. Она дернулась всем телом и упала. Васин со своего места окончательно дезориентировал ее вторым разрядом. после чего с абсолютным спокойствием снова нажал кнопку под подлокотником. Карлайл открыла дверь, мазнула взглядом по Джей и снова подняла невозмутимые глаза. «Распорядитесь, чтобы ее отсюда вынесли. Пусть ее охраняют и полностью обезоружат. Разумеется, я сам провожу наших гостей. Мисс Эмерсон, мистер Арчер». У Лайлы подкашивались ноги. Они шли по чистому полу, спускались по изящно изогнутой лестнице. А ей казалось, что ноги вязнут в грязи. «Сегодня вечером будет идеально», — будничным тоном сказал Васин. «Скажем, в два ночи. В тихом месте, как вы считаете?» Учитывая профессиональные навыки Джей, чем скорее произойдет обмен, тем лучше для всех. Вы определяете время, а я место. Мои доверенные лица встретятся с вашими в два ночи в Брайант-парке. Учитывая ценность вещи, будет лучше, если вы осуществите обмен лично. Посредник будет испытывать сильное искушение сбежать вместе с трофеем. «Мэддок имеет для меня не меньшую ценность. Вы готовы доставить ее лично?» «Сейчас мне от нее польза лишь в том, что она нужна вам. А мне от яйца польза лишь в том, что оно нужно вам», — возразил Эш. «Это бизнес и ничего больше. Как только я получу то, что хочу, я забуду о вас и о яйце. И вам рекомендую сделать то же самое». Эш снова посмотрел на часы. Время истекает, Васин. «В два ночи в Брайант-парке. В пять минут третьего мое доверенное лицо свяжется со мной. Если яйцо не будет передано, как было условлено, вам и вашим близким придется пенять на себя. Доставьте Мэддок, и тема будет закрыта». Эш взял Лайлу за руку и направился к выходу. Один из охранников стоял у машины. Не говоря ни слова, он протянул Лайле сумочку, открыл перед ней дверь и подождал, пока она сядет. Машина миновала ворота и быстро помчалась по дороге вдоль высокой стены. И лишь тогда Лайла, которая едва дышала, заговорила. «Тебе нужно позвонить, а мне...» «Остановись на минутку, пожалуйста, меня мутит». Когда он свернул к обочине, она толкнула дверь и, пошатываясь, вышла. Потом наклонилась и закрыла глаза. Голова у нее кружилась. Рука Эша легла ей на поясницу. «Не принимай так близко к сердцу. Мне просто нужен воздух. Ей хотелось чего-то свежего, чистого. Он еще хуже ее. Я думала, куда уж хуже». Оказывается, возможно. Это он. Мне казалось, если я пробуду в той комнате, в том доме пять минут дольше, то задохнусь. А я тебе почти поверил. Но теперь, когда она сбросила маску, все стало видно. И мелкая дрожь, пробегавшая по телу. И бледность лица, обращенного к нему. Чтобы заполучить яйцо... Он мог бы убить ее собственными руками, прямо там, у нас на глазах. А потом щелкнул бы пальцем, чтобы прислуга прибрала за ним. «Ее судьба меня волнует меньше всего. Не будь у тебя того, что ему нужно, мы бы никогда не ушли оттуда живыми. Я это точно знаю». Он сдержит слово. «Пока». «Пока, да», — согласилась она. «А ты видел выражение его лица, когда он разглядывал фотографии?» «С таким благоговением можно взирать на Бога. Это и есть один из его богов». Она прислонилась к нему и снова закрыла глаза. «Ты прав, он не сумасшедший. Во всяком случае, его безумство иного рода, чем мне представлялось». Он верит всему, что говорит о Романовых и о кровном родстве с ними. Во все прекрасные вещи, аккуратно расставленные в витринах. В то, что они только для него и принадлежат ему. Как и дом, его замок, где он царит, окружённый людьми, готовыми сделать все, что он пожелает. Любая из этих красивых коробочек значит для него гораздо больше, чем люди, исполняющие его приказы. И яйца для него важнее всего. Мы положим этому конец. И у него не будет ничего. Для него это будет хуже смерти. Я рада. Я рада, что для него это будет хуже смерти. Когда он надел свои дурацкие перчатки, мне хотелось наклониться и чихнуть ему в лицо, чтобы посмотреть на реакцию. Только я боялась, что кто-нибудь ворвется и пристрелит меня. Тебе становится легче. Гораздо. Я наберу Алексу на тот случай, если у копов были проблемы со связью. Хорошо, а я проверю сумочку и машину. У его людей была уйма времени, чтобы установить жучок или маячок. Крохотное подслушивающее устройство Лайла нашла в бардачке и показала Эшо. Он молча бросил его на землю и раздавил каблуком. «О, я хотела покопаться в нем. «Я тебе другой жучок куплю!» «Мне хотелось этот!» Пробурчала она и, достав из сумочки зеркальце, присела на корточки и сунула зеркальце под днище. «Если бы я абсолютно никому не доверяла и у кого-нибудь было то, что мне нужно позарез, то...» «Ага, вот и оно!» «Что это?» «Маячок!» «Мне просто нужно...» Говорила я Джули, что белый цвет непрактичный. Она сняла жакет и бросила его в машину. «У тебя в багажнике есть плед?» «Жалко платье. Оно мне нравится». Он достал из багажника старую махровую простыню, которую держал на всякий случай. И с интересом стал наблюдать за тем, как она расстелила ее на земле. а затем, вооружившись мультитулом, полезла под машину. «Ты это серьезно? «Я его отключу. Они не поймут, что произошло. А потом я его сниму и посмотрю, как оно работает. Судя по виду, вещь качественная. У них бывает разный принцип действия. По крайней мере, для классических автомобилей, типа твоего». Должна сказать, что служба безопасности у Васина на высоте. Может, раз ты там заодно и масло поменяешь? В другой раз. Ну все, порядок. Она вылезла из-под машины и посмотрела на него. Он нас за дураков считает. А мы отнюдь не дураки. Более того, я настолько умен, что имею дело с женщиной, у которой не только есть собственные инструменты, но она умеет ими пользоваться. Он взял ее за руку и помог подняться. «Выходи за меня!» Она засмеялась. А потом, когда поняла, что он не шутит, снова почувствовала, что голова идет кругом. «О, Боже! Подумай об этом!» Он взял ее за подбородок и поцеловал. «Поехали домой!» «Это он под влиянием момента», – уверяла себя Лайла. «Кто делает предложение женщине, которая только что отключила маячок, установленный чокнувшимся преступником с манией величия?» «Под влиянием момента», – снова подумала она, «потому что их участие в этом запутанном, кровавом, сюрреалистическом кошмаре по существу закончилось». На встречу в Брайант-парке придут тайные агенты. Они арестуют Джей Медок и доверенных лиц Васина, в то время как Файн и Уотерстоун совместно с оперативной группой ФБР возьмут под стражу самого Васина. Ему предъявят организацию заказных убийств, и это будет лишь первое обвинение из длинного списка. им удалось почти бескровно свалить международную преступную группировку. «У кого тут до голова не пойдет кругом?» «И как тут не нервничать?» – размышляла она, меряя шагами комнату. Ей следовало бы проверить сайт, заняться книгой, обновить блог. А она никак не могла успокоиться. Разве так бывает, чтобы случайная встреча при жутких обстоятельствах За считанные недели перерастала в обоюдный интерес, интимную близость, любовь и брак. С другой стороны, разве люди сплошь и рядом раскрывают убийства? Обнаруживают бесценные произведения искусства? Летят в Италию и обратно и сталкиваются лицом к лицу со зловещим пауком, чтобы поймать его в его же собственную паутину? И при этом дописывают книгу, создают картины и занимаются потрясающим сексом. И еще штукатурят ванную. Но она не любила сидеть без дела. И что теперь будет с ними, когда жизнь войдет в нормальное русло? Когда они будут просто работать, жить и быть? Тут вошел Эш. Он уже снял пиджак и галстук и закатал рукава рубашки. Волосы были растрепаны, Глаза смотрели цепко. Он снова походил на художника, который заставил ее желать того, что ей всегда казалось ненужным. «Процесс пошел», — сообщил он. «Процесс? Ордера получены». Они дождутся условленного часа и будут действовать одновременно. Временами слышимость была не ахти, но им хватило. «Передатчик в бюзгалтере. Это совершенно в духе Кью». «Кью?» «Нет, без киномарафона нам не обойтись. Это из Бондианы. Агент Кью». «А, ясно. Ты до сих пор не сняла его?» «Нет. То есть сняла, но я надеюсь, что они про него забудут. Руки чешутся его разобрать. Ручка-диктофон — это был хороший отвлекающий маневр. Но я в самом деле думала, что добрая женщина, которая меня шмонала, нащупает проводок. Но даже в таком случае мы бы получили меддок. Он поставил на ней крест». Лайла хоть и презирала азиатку, но почувствовала спазм в животе. «Я знаю. Он поставил на ней крест, когда я сказала, что она напала на меня, а потом мне звонила. И утаила это от него. А еще помогла импровизация на тему о том, что она способна прикарманить яйцо. Тут я перемудрила». Он бы убил ее, так что фактически мы оказываем ей услугу. Честно говоря, такого врага, как Васин, я никому не пожелала бы. Даже ей. Это ее выбор, Лайла. Завтра копы захотят, чтобы мы давали показания. Даже если Мэддак не выдаст Васина. У них достаточно оснований предъявить ему обвинения. Он заказал убийство Оливера, его подруги и Винни. Файн сказала, что власти уже опрашивают Бастона. «Это очень хорошо. Они мне понравились. И я рада, что и в их случае будет осуществлено правосудие. Алекс сегодня останется в компаунде. Завтра яйцо Херувимы Колесница будет передано в Метрополитен. С публичным заявлением придется подождать до окончания следствия». но яйцо будет находиться там, где ему место. В безопасности. «Это финишная прямая», – подумалось ей. «Все этапы пройдены. Почти все позади. В основном», – сказал он, и она улыбнулась. «Нас попросили сегодня оставаться дома и не привлекать внимания на тот случай, если люди Васина по-прежнему ведут наблюдение». «Но, может, нам стоит выйти?» «Я считаю, что это правильная мысль. Тем более, что я слишком взвинчена. После того, что было нам навинчено. А завтра, как и планировалось, устроим праздник с Люком и Джулией». Он подошел и взял ее за руки. «Где пожелаешь?» «Где пожелаю?» Подумала она. И он не шутил. «А почему? Наверное, потому что мы это заслужили. И все-таки почему? Почему ты спросил у меня то, что спросил? Мы битый час ломали комедию. И из-за пережитого стресса меня так скрутило, что я чуть не заблевала твой винтажный Шевроле Корвет. А потом я полезла под машину, потому что Васину вполне могла прийти мысль нас укокошить». Независимо от того, такие ли мы на самом деле или только притворялись. Не думаю, что это имеет значение. В существенной степени из-за этого. Но это бессмыслица. В день независимости мы даже не подозревали о существовании друг друга. А сейчас, когда еще день труда не наступил, ты говоришь о том «Ну, продолжай». Ты так боишься произнести эти слова, точно у тебя язык отвалится. Я не понимаю, как это произошло. Я хорошо понимаю, откуда что берется, но не понимаю, как это произошло. Любовь – не сломанный тостер. Не получится разобрать его по винтикам, рассмотреть детали, негодные заменить, а потом скрутить обратно. Ее просто чувствуешь. А что если... «Попробуй сказать не «если», а «есть», — предложил он. «Ты полезла под машину в голубом сарафане. Когда мне было хреново, ты подставила плечо. Ты посылала к черту моего папашу, когда он был непростительно груб с тобой. Вообще-то я не...» «Почти. Ты чинишь шкафы, штукатуришь ванные, интересуешься делами швейцара и улыбаешься официантом. Когда я прикасаюсь к тебе, все остальное теряет смысл. Когда я смотрю на тебя, я представляю, как проведу остаток жизни. Я женюсь на тебе, Лайла. Я просто даю тебе время свыкнуться с этой мыслью. Все, что смягчилось в ней, пока он говорил, снова ожесточилось. Ты говоришь «я женюсь на тебе», так точно речь идет о доставке китайской еды. «А может, я не хочу китайскую кухню? Может, у меня на нее аллергия? Может, я не люблю яичные рулетики? Тогда мы закажем жареный рис со свининой. Пойдем-ка со мной». «Я не закончила», – заявила она, когда он потащил ее из комнаты. «Зато я закончил картину. Думаю, тебе нужно ее увидеть». Она перестала вырываться. «Ты закончил картину?» И молчал? Вот сейчас говорю. Ты писатель, поэтому я не стану говорить, что один взгляд стоит тысячи слов. Но тебе действительно нужно ее увидеть. Умираю от любопытства. Но ты же запретил мне заходить в студию. Я несколько дней не позировала и понятия не имею, что ты ее закончил. А как ты... В дверях студии она замерла, не в силах пошевелиться и сказать хоть слово. Картина стояла на мольберте лицом к ней. В центре длинного ряда окон, залитая светом уже вечереющего дня.